«Здравствуйте, родные мои! Вот мы и приехали! Наконец-то! Неплохо за границей, но дома все же лучше!» Катька верещала от радости, уши обнимала и целовала. «Папочка, мамочка, никуда я вас больше не отпущу! Хороший растет человек!» Приехал и обнаружил целую массу своих стихов, напечатанных во всяческих газетах и журналах. «Во-первых, вышла юность, посылаю ее вам!» Во-вторых, «Смена» — там три стихотворения. Еще в трех журналах мои переводы. В «Звезде», «Октябре» и «Дружбе народов». Сам того не подозревая оказался в жутко активных авторах. По приезду сразу вызвали на совещание в ЦК КПСС. Отобрали двадцать поэтов со всей страны. Речь шла о гимне Советского Союза. Принимали нас Суслов, Поспелов и Фурцева. Объявили о конкурсе на создание гимна — Конкурс закрытый, то есть участвует всего 20 приглашенных на это совещание поэтов. До 15 июня каждый из приглашенных поэтов должен представить в ЦК текст нового гимна. На это время участников конкурса освобождают от всех общественных нагрузок. Суслов сказал, что поскольку работа над гимном длится уже целых три года, речь идет о престиже советской поэзии. «Ответственность огромная, и я даже немного удивлен, что меня включили в эту двадцатку лучших». Завтра дважды выступаю по телевидению. В два часа дня на Пушкинской площади открывается месячник книги, а в 7.30 вечера большой концерт в Большом театре. В Большом буду выступать впервые. Волнуюсь. Крепко вас целую. Роберт.